глава 29 дурак часть 175 а, -а, а вопила в мыслях валит мне же и ч а с а не хватит еще в разговоре с артуром она побежала в ванную чистить зубы но даже э т а сэкономленная минута явно не принесет большой пользы зубы лицо душ макияж одежда прическа маникюр эти и миллион других преград стали перед своевременной явкой на свидание Свидание? Вдруг ударила себя по щекам девушка. Да, сто процентов свидание. Если не сейчас, то даже не представляю когда. Она залезла под душ и тщательно осмотрела свое тело. Но он бы не соглашался, если бы было бы фиолетово, верно? Выбегает из кабины и вновь смотрится в зеркало. В ответ смотрела все та же девушка с мягкой, чистой и слегка розоватой после душа кожей. Кивнув, красавица напротив в а л и т скрутила полотенце, наклонила голову и принялась выбивать из волос остатки влаги. Быстрее! Какой позор будет, если я опоздаю? В голове стучал таймер. Нужно обязательно прийти первой. Блевать даже если он опоздает, я подожду. Она включает фен и принимается сушить волосы. Ну а если я не уложусь в ч а с а если он не захочет ждать? Не-не-не, черноволосая, тебе так просто меня не обойти! Она выключает прибор, р а с п ы с к и в а е т кондиционер на волосы и принимается их расчесывать. Затем очередь дошла и до косметики. Я не успеваю, твою мать! Фиалка, хватай тени. Ни ресниц, ни стрелок, ни румяна, ни хера не успеваю. Ну, вроде все. Она смотрит на мягкие черные тени и красную помаду. Боже, ну и урод! Фелка накрывается полотенцем, выглядывает из-за двери в поисках сына и быстренько пробегает свою комнату, сразу же открывая гардероб и цепляясь жадными глазами за каждую вещь. Джинсы сразу нет. Какая дура пойдет в джинсах на столь ожидаемую встречу? Артур, да -то ведь тоже не дурак, и вряд ли у такого богача нет чего получше для свиданий. Если не тривиальный наряд, то очевидно платье, но не очевидно, какое. С вырезом и акцентом на грудь один из главных козырей ф и а л к и Или же более закрытая, побуждающая азарт и интерес. Поднесла она палец к тонким губам. Ладно, черт с этой г р у д ь ю Это же не ресторан какой, верно? Надо поскромнее. Платье плавно улетает на кровать. Но стала очередь Белья, но благо здесь помимо цвета раздумывать особо не на чем. Кружевное, черное, белое или темно-синее. п р и з о р е н а комплекты Валет не покидал ч у в с т в о что белое уже ни к о и м образом его не впечатлит, а потому выбор сужался. Энники, Бенники проводила она математический анализ. Но ну, черное так черное. Ноготь указывал на черный комплект. Чем дольше шел подбор одежды, тем меньше оставалось выбора. Туфли также улетели на кровать. Девушка скидывает полотенце, смотрит на ногую красавицу в зеркале и надевает комплект нижнего белья. в а й красота! Причмокнула она. в а л и т с крещением надевает платье, вновь смотрит в зеркало и вновь удивляется собственной обаятельности. п р о с т е н ь к о и м и л о кивает она, самый раз для глупенького мальчика. Туфли же удобно разместились в руке и в примерке не нуждались. Наденет уже в коридоре. Такс, шипнула она и выглянула в коридор. Ну вроде н и к о Слева послышался скрип. Девушку передернуло. Мам, ты куда? Зевнул протирающий глаза сын. Утру сихе перехватило дыхание от резкого обращения. Ух, Боже, сына! Чуть повысила она голос. Что, ж т ы так пугаешь? Прости. Еще раз в н у л мальчика, принял безуспешную попытку разлепить глаза. Чего не спишь? Такая рань. Вон только птички за окном проснулись. Ты разве воробушек? Нет, я писать ходил. А, ну раз писить. Так куда ты? Я. Девичья голова закипела от перебираемых вариантов. На встречу с коллегой. Ну ладно. Промямливал сонный ребенок и без церемоний забрел в комнату фиалки. Эх, улыбнулась мама и тихо вышла в коридор. Аккуратно обувшись и вновь взглянув в зеркало, массира с более м е л к о я она берет синюю сумочку, к л а т ч и смотрит в дверной глазок. Никого, вроде. в а л и т вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. Да и не должно быть, я же теперь исправно плачу. И в с ё же она то и дело оглядывалась на протяжении всего пути. от лестничной площадки до такси за домом. И и машина считывает адрес и следует до места встречи, пока пассажирка глубоко дышала в попытке успокоить сердце. в и ж а л а она в мыслях: уго м о н и с ь уго м о н и с ь Била красавица себя в грудь. Боже, тут даже для храбрости не выпьешь. Как малолетка на первом свидании ей богу. Погибает второй круг, и устремляются по магистрали к офису э л ь т е р и н к Ни ногтей, ни макияжа нормального, но хоть не опаздываю. На том спасибо. Такси плавно останавливается у вакуумного метро для персонала компании и автоматически открывает дверь для ошарашенной красавицы. Сила рабочего утра во в с ю набирала обороты, а посему и улицы наводнились офисными планктонами до да обычными работягами. Те немногие, что приехали на вакуумке возле пятиконечной крепости, обладали куда большим статусом в компании, нежели уборщики и механики. А потому и выглядели соответствующие: сплошь темные строгие костюмчики д о л а к и р о в а н н ы е волосы. Но среди этого потока грязи сиял один самородок. Эй, чё за говно? Почесала голову Вайлет при взгляде на внутренние часы. Какие ещё полчаса? Белоснежная красавица невольно приковывала внимание каждого мужчины. Идеальное сочетание цвета волос, одежды и стройной фигуры не позволяло отвести взгляд и отбросить всевозможные мысли. Высшие чины компании знали о ее выходном, а н и ш и м этого и не требовалось для одного и того же вопроса, что она тут забыла в таком наряде. Ведь все же прекрасно знают, что объект в о ж д е л е н и я номер один Альтер и н к не ходит на работу в платьях до каблуках. Нет, это физически невозможно. Разговаривала она с а м а с собой. Сбей что-то в и д и м о Тонкая ладошка сжимает клатч. Иначе бы я все успела. Вэлли топает ногой и привлекает еще больше внимания. Боже, ну что за дура! Сквозила о н а м о р д а х у и медленно двинулась поближе к входу в метро. Теперь п о д у м а й что я от него б е з у м а и как можно быстрее пыталась сюда попасть ради него. Но я же так просто, н у это случайно, короче. Девушка вздыхает и становится лицом к предполагаемому маршруту парня. Мимо проходит бывшая подчиненная ее отдела, останавливается, несколько секунд осматривает валют сверху до низу. И по завершению оценки поднимает большой палец вверх. А может и не урод? Вытянула губы Фиалка. Черт, надо было на грудь все-таки акцент делать. Взгляд невольно цепляется за знакомые волосы. Могла же дура, могла. Боже, единственный шанс и тот просра. Глаза фокусируются на человеке в черной футболке. Чё? Че? Совершенно имбецильным видом Артур чесал затылок и осматривался по сторонам явно не представляя, где он есть и зачем существует в принципе. Ха-ха! Истерично усмехнулась Вайлет. А че ты он за полчаса пришел? Улыбалась она от радости. Ааа! Он здесь! Вопила она от волнения. Девушка вытянула голову и осмотрела свое тело сверху вниз, под итог у п и р а я взглядом в пресловутую грудь третьего размера. Нет, ну все, сисястый урод. Фиалка в ы г н у л а с ь и посмотрела на спину и бедра. И жопа у той черной в офисе лучше. д р о ж а щ и м и руками она сжала клатч и посмотрела на Артура. Боже, она еще на нем прыгала. Мне конец. Вздохнула Вайлет и приготовилась встречать парня. Боже, он смотрит. Прищуриваясь, словно азиатский азиат, он несколько секунд вглядывался в фиалку. Так и скажи, что урод. Да, скажи и позвони той м э м р е черноволосой. У нее и грудь не хуже, и жопа под глазами неприятно покалывала. Боже, какая я тура! Сама ведь медлила, сама ведь во всем вина. Артур громко вздохнул и направился в ближайшие дворы. Чё? Обида и зависть прекратили развитие в душе девушки. Это чё? Дом парня явно не там. Вайлет тем более. Куда он направился, загадка? Сбегает? Ноги невольно зашагали следом. Но куда? Там ведь обычный двор. Почему ко мне не подошел? Почему не домой? Волнение заморозилось до вердикта самого парня. Что-то не так. Может, не увидела, просто пошел прогуляться. Но он же не совсем идиот, верно? Девушка переходит дорогу и заворачивает во двор. Боже, пусть он будет идиотом. Силуэт парня исчезает за углом. Но это получается, я за ним с л е ж у Боже, надо бы не попасться, чтобы я до да за парнем следила. Во дворе слышатся всхлипы. Да, нравится, но не до такой же степени, чтобы следить. Надо спрятаться. Валет заходит за угол, прислоняется к стене и концентрируется на только что начавшемся диалоге. Чего ревешь? спрашивает а р т у р Я не реву, проревела девочка. Плачущий ребенок? Он к нему и шел или как-то услышал? А мне кажется, ревешь. Ого, а вот это что? Что там? Интерес побеждает благоразумие, и девушка выглядывает из з а угла. Парень тыкает в нос отвлеченной глупышки. Вон какой мокрый, как у котенка, плачу же. Девочка перестала реветь. а Раз уж мы выяснили, кто тут великая обманщица, то в извинение, п р и м у расказ, с почему эта обманщица решила поплакать среди бела дня, он садится рядом, облокачиваясь о стену дома. Значит, не знала, просто услышал. у а л л е т прячется обратно и бесцеремонно подслушивает диалог. Какая разница, пробубнила девочка. Шмык. н у если ее нет, то спрашивать бы я и не стал, верно? – говорит Артур. Вновь шмыг. Да ладно тебе, выговариваться надо. Кто знает, может я твой ангел-хранитель и пришел решать все проблемы. Вон, смотри какой белобрысый. У нас только таких и берут. Ага. У ангелов крылья. Пробубнил ребенок. И очки они не носят. Я модный ангел, а крылья химчистки. в а й л е т улыбнулась. Видела какая пыль от дорог. у, -у, -у все перышки п о с е р я л и Так что верь, я точно ангел. Странный ангел, ну извинить, какой есть. У нас ангельский штаб загружен, а я как сотрудник месяца вообще в две смены работаю, так что тебе еще повезло. Угу. Расскажи, в чем проблема? Я думаю, вместе мы ее решим. Почему? Девушка нахмурилась и сжала кулак у сердца. Почему он ей помогает? Идти некуда, пробубнила Кроха. А? Мне идти больше некуда, <сих> сказала она д р у ж а щ и м голосом и вновь схлипнула. Ну, ну, слышится похлопывание. Как это н е к у д а Вон налево дорога, вон направо. О, О, даже прямо на стене есть эскалатор к вверх. В смысле? Девушка уже хотела выглянуть, как вспомнила, что может попасться. Оп, никаких с л е з мою смену. Ты знала, что если красивые девочки часто плачут, они превращаются в лягушек? Не превращаются, пробубнила она. Такого не бывает. Ну как-то. Вот одна уже начала. Как-как? а -как? Ну вот так. Начальник сверху говорит, что если ты продолжишь плакать, превратишься в зеленую лягушку с бородавками. Это жабы. Дурак твой начальник. Он только п р и с т у п и л Не серчай на него. Ну, в жабу так в жабу, все равно приятного мало. Поэтому, если красивая девочка не хочет превратиться в зеленую попрыгуху, ей стоит утереть слезы и отправить их под домашний арест. Иначе, ну, сама понимаешь, ква. Не хочу ква. Сердце забилось чаще. Валет улыбнулась еще шире. Поэтому успокойся и расскажи поподробнее, что случилось. Почему тебе некуда идти? Мне некуда возвращаться, у меня нет дома. Но ну, прям совсем? Я из детдома, бубнил ребенок. Детский дом, тупое название. Это не дом. А как он далеко? Очень, в самом конце города. Ну, тебе в любом случае есть куда возвращаться. Там, конечно, отвратно, но уж лучше, чем на улице спать, верно? Да откуда вам знать? Вы сам вон живете в центре и проблем наверное не знаете, вкусно кушаете и развлекаетесь наверное, да? Вам повезло, вы-то богатым ради. Я тоже и з д е т дома. Девочка замолчала. в а й л и т а л ш о к а раскрыла глаза. Как, -как и е з д е т дома? Голова кипела от переосмысления последних лет. Этого не может быть. Вы врете, сказала Плакса. Дедомовцы не живут в центре, их сюда даже не пускают. Да, девочка права. Артур богат и умел в своей области. Дедомовец не способен добиться такого же успеха. А вот я всю жизнь считал иначе и всю жизнь стремился к тому, чтобы данное от рождения клеймо на конец спало. У меня получилось. Если не веришь, то когда-нибудь загляни в дед дом номер семь, что во втором округе. Раньше, кстати, он в третьем был. Подойди к главной стойке и взгляни на заднюю крышку монитора. Она поцарапана. Эти жалобы до сих пор н о в ы й не купили. А ведь столько лет прошло, как во время драки я случайно на него упал. Поэтому поверь, я знаю, каково жить на улице, и прекрасно могу сравнить жизнь в дедоме. т И уж лучше второе, чем первое. Б Боже! Девушка глубоко задышала. Голову словно пробил нескончаемый поток света, и многие устоявшиеся ранее доводы разрушались под его напором. Все больше думая о б а р т у р и она продолжала подслушивать разговор. Девочка заплакала, и парень тут же принесся ее успокаивать. Все будет хорошо, я все сделаю как надо. Пойдем. в с т а е т он. Как куда? Обратно в дедом? Нет, в него ты больше не вернешься. Пока что в отель. Завтра я найду вариант получше, и ты переедешь на более-менее постоянное жилье без всяких супергероев. Вставай, такси ждет уже. Чего? Что он делает? А если вы тоже воруете детей? Логично. Погоди секунду, никуда не уходи. Варин ь на всей скоростью прошмыгнул мимо и даже не заподозрил притаившуюся девушку. Что он собирается делать? Какой отель? Он хочет ее увести? е впрямь хочет спасти и з д е т дома? Печаль смешивалась с восхищением. Но это же столько денег! Он хоть понимает, что творит? Ее же придется обеспечивать до да совершенно... В этот момент в голове всплыла еще одна фраза Артура, от чего она спрятала рот за ладонями и задушала еще чаще и тяжелее. Так вот, почему у него нет денег? Валет еще с о в ч е р а ш н е г о дня и н т е р е с о в а л а почему у миллионера нет денег на обычное свидание. Боже! Сердце наровило выпрыгнуть из груди, а влажное дыхание согревало ладони в холодное утро. Боже! – прошептала она. Мимо пробегает запыхавшийся парень с предметом в руке, но из-за скопившейся в глазах влаги девушка не смогла его разглядеть. Я вернулся, ты молодец, что дождалась. Вот, держи, это тебе. Как раз небольшой. Если боишься, то вот тебе средства защиты. Давай так. Если вдруг посчитаешь меня ненормальным, смело угрожай и размахивай. Понимаю, сильно д е л у не поможет, но хоть какая-то безопасность, верно? Я ведь даже не подозревала. Думала повезло с деньгами, работой, умом. Все глубже дышала Вайлет с ладонями у лица. Поверь, хотел бы сделать что плохое, так бы не старался. Конечно, это твой выбор, и ты вполне можешь отказаться от помощи. А можешь довериться и стать таким же выдающимся человеком? д а и в конце концов у тебя вон какой острый ножик в сильных руках. о д и н в з м а х и м не к и р д ы к Хорошо, говорит девочка. О чем я думала? Почему все мысли лишь о конкурентках? Сердце вот-вот лопнет. Почему я не думала о его чувствах, его жизни? Я даже не интересовалась. Умничка, улыбался Артур. Ну что, пойдем? Такси уже ждет. Номер в отеле забронирован. Угу. Парень взял ребенка за руку и прошел мимо Вайлет. Все то, что думала девушка о б Артуре, перевернулось. Вид грязной, исхудавшей малышки, держащей за руку улыбающегося парня, в миг поменял все ценности. Раньше Вайлет привлекала внешность, чувство юмора и извечный его позитив. Раньше она действительно испытывала симпатию и искреннюю и настоящую. Но все поменялось за несколько минут разговора с маленькой Плаксой. Девушка и сама это осознала. Люблю, прошептала она. Самообману конец, как и конец всем сомнениям.